С момента банной битвы прошло несколько дней. История даже нами самими начала понемногу забываться за ежедневной суетой. Убийством одержимого, понятное дело, она не кончилась. Пришлось дождаться безопасников, а заодно и группу из горсвета, примчавшуюся искать призраков. Именно один из них превратил проходившего мимо бани работягу Стец в маньяка-убийцу. Безоружный он, управляемый темной сущностью, проник через задний вход, беспечно оставленный открытым, в сандуны на кухню. Подобрал там нож, выбрался в коридор, где и зарезал читающего газету охранника. Подобрал его пистолет и уже с ним ворвался к нам в номер. Первый по счету. Где мы его общими усилиями убили. Потери у нас были небольшие. Мой прикушенный язык, да порезанная ламповым стеклом ступня Насти, из-за которой она на следующий день на службу не ходила. В остальном обошлось. Затем другие дела накатили. Подготовка к выезду в Красношахтинск с целью добычи архивов. Планировали и поездку в Парфирьевск для личных нужд, так сказать, с целью дальнейшего повышения благосостояния. Погода немного исправилась. Стало холоднее, чувствовалось приближение зимы, но дождей не было. Да и постоянный надоедливый ветер стих к моей великой радости. Я каждый день первую половину проводил на аэродроме, совершая учебный вылет, в результате чего вскоре освоил еще и взлет. Оставалось разобраться с посадкой, ну и всем остальным, от высшего пилотажа до аварийных ситуаций. То есть начать и кончить. Но все же самостоятельным взлетом я гордился очень сильно. Правда, помалкивал об этом, чтобы Настя насмех не подняла. Федька продолжала осваивать Жужу на ферме. Поэтому после аэродрома я ежедневно катил на тазике в загородную вотчину научников Милославского, где тоже пытался освоить хитрую машину. Ну и тоже получалось вроде как. Иван постоянно крутился с нами. Тоже пытался водить, а потом как-то притащил целый ящик тротила и коробку с детонаторами и шнуром, сказав, «Это нам выделили двери вскрывать или через стенки проламываться?» Подкинули гранат, сигнальных ракет с ракетницами и дымовых шашек, что может быть важнее гранат в иных обстоятельствах. Милославского видел мало и редко, но все же тот нашел время сказать мне, как-то встретив в коридоре главного корпуса, «Не оттягивайте время, начинайте авиаразведку места!» У нас целый список подобных пунктов посещения подготовлен. На год вперед хватит или больше? Да мы и не оттягиваем, просто катить неподготовленными только на проблемы нарываться. Ответил я. Это понятно, я же не доставал напоминаниями, верно? Верно. Но мы уже планировали выдвигаться. Техника освоена, боекомплект получен, маршрут прикинули и выдвижение отхода, и если нормальный отход не получится, то прикинули, как будем смываться со всех ног. Это хорошо и правильно. Удачи. В общем, он был прав, пора и к делу приступать. Тем более, что пока не начнем, не будет у меня формального повода с ним беседы беседовать. Равно как и просить об информации. Большой он для меня начальник, получается, на местном Олимпе. Так просто в кабинет поболтать не заскочишь. Надо самому расти. О просьбе базарного Сергея тоже не забыли. На второй день после стрельбы в Сандунах мы с Федькой скатались на базар, покрутились там, общаясь с разными его дружками-приятелями, Да и просто знакомыми. Но узнали мало что. Лишь золотозубый Мамет в плаще немецкого самокатчика сказал. «Федя, серых этот здесь мало бывал». «Он сам товар не брал. Некогда был. Он такой торговец, как и армянин». При этом выразительно покосившись на ту стену уцененных товаров, которая скрывала от обзора обувной павильон Ганесяна. «А кто он, Мамет?» «А кто его знает?» «Но не жулик, это я тебе точно говорю. У него крыша серьезный. Видел с ним люди всякие». «А что за люди?» — заинтересовался Федька. — Из гор безопасности человек видел. Из разведбат видел. А вот чтобы он товар сам брал или продавал, не видел. — Мамета, команду с его карася ты знал? — спросил уже я. — Нет, так не знал, — Развел тот руками. — Видел всех, а как имя кого, не знал. Шкипер, помню. Баталов, кажется. Он всегда возле пристани в якорьке сидел. Пиво бухал, когда в рейс не надо. А другой не знал. «У него из команды один живой остался, вроде в не пошёл, когда карась пропал», — спросил Федька. «Видел его после?» «Видел здесь издалека, раз или два, не нечасто». «А где его найти можно, не знаешь?» — обнадёжился я. «Откуда знаю?» — чуть возмутился азербайджанец. «Говорю, что два раза видел. Даже не разговаривал. Имя не знаю. Он меня тоже не знает. Длинный такой, худой. приметы никакой нет. Обычный парень, да?» На том наши изыскания на базаре и закончились, и поехали мы в Якорёк, что возле пристани, поспрашивать про шкипера Баталова. Такого помнили, но к нам отнеслись с подозрением и ничего путёвого не сообщили, разве что один из сидевших случайно проговорился, что Баталов был женат, и жена с ним не исчезла, а так и проживает где-то в городе. На этом розыск пока застопорился. Как искать человека по фамилии, еще и не привлекая лишнего внимания, мы пока не придумали. А наш родной горсвет такой базы не держал, без надобности. Не людьми, а тварями занималась организация. Вот тех был полный список. Где и когда, и каких замечали. Да только без надобности он нам. Ладно, походу, что-то придумаем, — оптимистично заявил Федька после такого облома. — По-любому не пожар, — заключил я. Что сможем, то и сделаем. Давай, за Настей на аэродром заскочим и втроем поужинаем в хинкальной. Ты как? — Пожрать я всегда запросто, — честно ответил Федька. «Да Красно-Шахтинска веди сам», — сказала Настя. «Ориентиры учил, потеряться не должен. А я отдохну, проконтролирую и в случае чего вмешаюсь». «Не вопрос», — самоуверенно заявил я, заканчивая проверку оборотов и готовясь начать разбег. «Ну так и полетели, если не вопрос». Двигатель взревел на максимальных, запахло выхлопными газами в кабине, самолет легко потащило вперед. Скорость быстро дошла до требуемой, и я потянул ручку управления на себя, заставляя самолет оторваться от земли. Резко пошла вниз площадка аэродрома, уже привычно замельтешила картина за периметровой разрухи, и я подскинул обороты. «Нормально взлетел, чистенько», — прокомментировала Настя. «Выходи на северную железную дорогу, и пока над ней пойдем. Как скажешь, к полетам в последние дни уже привык». Ощущение восторга хоть никуда не делось, но все же притупилось немного, что, пожалуй, и к лучшему, а то раньше настоящая эйфория была. Даже дурел малость, а дуреть в нашем деле как бы не очень полезно». Облака в последние недождливые дни поднялись повыше, так что мы тоже позволили себе забраться на 500 метров. Да и то до серого потолка оставалось не меньше, чем еще столько же. В общем, благодать для новичка. Для таких полетов мне в запасах города выбили под визу Милославского и через горсвет теплый летный комбинезон и черную кротовую маску, которую я надевал под очки, чтобы лицо не отморозить. Уже и на земле прохладно было, а уж в полете все куда хуже. И холодно, и ветер зверский. Плексигласовый ветрозащитный козырек помогал постольку, поскольку а на виражах и поворотах ветер вырывался в кабину мощным холодным потоком. Все же скорость у кукурузника за сотню, а это и не так уж мало. Вооружились мы в этот полет тоже серьезно. Я трофейный СКС прихватил, который все же пристрелял поле воздействи фермы, аж с тройным боекомплектом, а Настя была с неизменным ППШ. Ладно, глядишь и отобьемся от кого злобного, случись на вынужденную сесть. У нас даже гранаты были, по 6 на каждого. Несмотря на отсутствие дождя, земля под нами выглядела все так же мрачно, как и в первый наш полет к очагу тьмы. Не населено людьми это направление, вот сразу на него облако уныния испускается. Тут словно вечная тоска поселилась, и всю окрестность под себя подмяла. Вскоре под нами промелькнул передвижной пост разборки пути. Затем рельсы закончились, и ориентиром стала насыпь. Потом показался последний оплот человечества, удаленный от города опорный пункт разведбата. Следом впереди возникли развалины какого-то сгоревшего цеха, и от него я свернул правее. Насып раздвоилась. Красношахтинск не зря так назвали. Пока здесь были люди, оттуда немало угля возили железной дорогой до Углегорска и Сальцевского речного порта. Минут 30 нам в этом направлении, послышался голос Насти в наушниках. Дальше ориентир помнишь? Речка за станцией. Точно. «Там налево. И как раз до самого города дойдем. До самого центра. Смотри, волки!» Действительно, вдоль лесной опушки, вытянувшись гуськом, бежала стая животных, похожих на крупных серых собак. Не меньше дюжины, пожалуй. Бежали не слишком спешно. Скорее, ленивой рысцой. Так что наверняка ни на кого не охотились. А так, передислоцировались. Еще через несколько километров граница леса отпрыгнула от железнодорожной насыпи, и мы увидели здоровенного лося. мерным шагом бредущего через образовавшуюся поляну. Чему тут удивляться? Людей в этих краях уже нет практически. Даже охотники стараются так далеко не забираться, разве что редкие мародеры, которым до зверя дела нет. Поэтому тут для животных рай наступил. Затем горизонт начал заметно темнеть. Мы приближались к границе. А когда тень начала превращаться во тьму, проступая сквозь туманную дымку, потемнело и вокруг нас. Наступили уже знакомые сумерки. Сразу стало как-то муторно на душе. По телу, по спине, вдоль позвоночника пополз навязчивый, холодный страх. Хотя пока вроде бы и беспричинный. Стала зябко, причем еще по-мерзкому зябко. Я даже непроизвольно плечами передернул от отвращения. Ветер нёс отдельные клочья серого тумана, которые плыли над самой поверхностью Земли наподобие каких-то неправильных облаков. Рассматривая их, я отвлекся и не сразу заметил станцию, к которой приближались. Спасибо Насте, что предупредила. На станции пути не разбирали. Похоже, сюда люди уже не совались. Рельсы разбегались многочисленными путями. Тянулись ряды складов, горы когда-то добытого угля так и ожидали погрузки. Было пусто, скорее даже пустынно. Вновь появилось уже знакомое ощущение покинутости места людьми. По-другому его никак не удавалось определить словами. Впереди, проступая из серого тумана, показались конические терриконы шахт. Какие-то железные конструкции, отнюдь не выглядящие старыми и ржавыми. Хотя покинуты были давным-давно. Еще одно подтверждение теории Милославского об аномальности течения времени на границе с тьмой. В другом бы месте это все давно ржавчина покрыла, а то и пожрала. А тут рельсы снизу словно полированные, как будто по ним последний поезд прокатился 10 минут назад. Сразу за станцией показалась река. Не широкая, вихлястая, мутная и серая, но заметная. И над ней я заложил пологий вираж налево. «Ближе к городу я управление приму», — сказала Настя. «А ты высматривай там, что тебе нужно». По-хорошему не высматривать бы надо, а фотографировать. Но вот беда, фотография, доступная нам в этом мире, позволяла в таком свете снимать разве что со вспышкой, так что, воспользуйся фотоаппаратом, на пленке останется мало внятное темное месиво. Потому разведка сугубо визуальная у нас. «Смотри и запоминай, потом карандашиком на карту нанесешь». «Хорошо, что нашлась более или менее подробная карта самого города. Спасибо Ивану». Ее перекопировали в нескольких экземплярах, тушью, естественно, от руки и по кальке. И сейчас одна такая калька была у меня с собой, с пометками, сделанными заранее, где что искать и что высматривать. Городок показался через пять минут. Серый, пыльный, брошенный. Самолет скинул обороты, замедлившись и слегка клюнув носом. Но им уже управляла Настя, так что бояться было нечего. Скорость она загасила специально для меня. Так, где что искать? Красношахтинск вдоль речушки вытянулся, и центр его как бы к ней прижат оказался. Тут по карте еще пристань должна быть, точнее, даже не пристань, а дебаркадер, переделанный из старой земляной шаланды. Ну да, вот он. А вот от него грязная и засыпанная сухими листьями лестница вверх. Этот берег довольно крутой и высокий. Аномальное время, может, и не дает разрушаться тому, что здесь находится, но от наносимой ветрами и дождями грязи никак не защищает, так что пейзаж под нами выглядел довольно замусоренным. А у дебаркадера, кстати, на воде пароходик покачивается, маленький такой, метров пятнадцать в длину, словно только что пришвартовался, только вот грязных листьев с деревьев на палубу ветром нанесло почему-то. Так, вот и площадь. Небольшая, круглая, замощенная брусчаткой. Что для городка чуть ли не роскошь, большинство видимых улиц вообще никаким покрытием похвастаться не могли. Даже стандартный белый памятник вождю, поднятой рукой указывающему путь в светлое будущее, стоит на площади посреди грязного круга, когда-то бывшего газоном. За спиной у вождя двухэтажный белый дом под железной крышей, с виду вполне целый, даже стекла из окон никуда не делись, не то что в развалинах окраинах углегорска. Просто людей нет и все тут. Те, кто раньше жил, исчезли, сменив чистоту, по теории того же Милославского. А те, кто провалился, сюда не ходили, потому что тьма, вон она, в двух шагах. До нее несколько верст всего. Она буквально нависает над этим местом, как величайшая из проклятий. Здесь она уже костным мозгом ощущается, всем существом. Тут уже ни на секунду не усомнишься, что она рядом. И этот туман от нее, облака, плывущие по улицам заброшенного города, Странные они какие-то, не видел ничего подобного в жизни. Должен быть или туман сплошняком у земли, или облака над головой. А не так. А то, что странно, пугает. Здесь вообще-то все пугает. И все странно, если уж откровенно. И ни на какой бронетехнике сюда ехать не хочется. Я бы даже самолет сейчас с радостью развернул, да и полетел на нем обратно. Туда, где горизонт светлый. «Насть, давай еще кружок. Не разглядел отдел милиции?» Попросил я. «Хорошо», — ответила она, и самолет слегка завалился на крыло. «Но вроде пусто, так?» «Похоже, что пусто», — согласился я. «Хотя до мы недалеко. Если по нашей поездке в Порфирьевск судить, то первым тварям, чтобы нас учуять, пары-тройки часов хватит. Надо будет быстро шевелиться. Успеете?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но рисковать не будем. Это мы четко решили. При первых признаках опасности будем смываться. Подвиги пусть кто другой совершает». «Это правильно. Это вы хорошо придумали», — вздохнула она с заметным облегчением. «Придумали мы это вдвоем с Ветькой, правда. С Иваном не советовались. А главный в походе все же он будет. Ну да ладно, разберемся». Самолет в плавном и неспешном вираже, стрекоча движком и слегка покачиваясь под свистящим вращалках и стойках боковым ветром, начал облетать центр города повторно. «Так, вот по карте улица Коммунистическая». Вон квартал заканчивается, и должна быть ментовка. А, точно, вон же она. Просто здание не кирпичное, как я ожидала, а деревянное, доской обшитое, на каменном фундаменте. Тут из таких почти весь город, ну и избы по окраинам. Случи здесь загореться, чему все дотла ведь выгорит, без человеческого присмотра. Не думаю, что аномальное время его спасет. Это уже из другой оперы. В голове, кстати, шум постоянный, и словно даже голоса какие-то невнятные. Как будто миллион пьяных обезьян тихо бормочет за стенкой. Мысли путаются и в глазах темнеет. Ощущение нехорошее. Сосредоточиться трудно. Все время норовишь головой помотать, чтобы вроде как разогнать туман перед глазами. И ощущение отстраненности от реальности появилось. Словно меня здесь и нет. И лицо не имеет, И вообще все не так. Туда вдвойне внимательным быть надо, чтобы в таком состоянии не накосячить и не найти проблем самому себе. Еще кружок на окна двери гляну и уходим, сказал я через силу, потому что было желание сказать Все, полетели отсюда к Бениной маме. Еще вираж над городом. Самолет скользит, как по обводу тарелки, завалившись на левое крыло, давая возможность глянуть еще раз. Нет, вроде никаких хитростей, просто два здания. В милиции разве что решетки на первом этаже, а в областном НКВД даже их нет. Здание, как здание. Улицы тоже свободны. Ни завалов, ничего такого. Разве что набережная, по которой, наверное, местные кавалеры с барышнями по вечерам гуляли, просела в середине, подмытая дождями. А так все в порядке. Точно, здесь весь город и гулял, потому как квадрат с ракушкой эстрадой в углу ничем иным, как танцплощадкой, быть не может. Я такие в детстве сам еще застал. Они уже потом исчезли, вытесненные клубами. А так, в погожие летние вечера, под музыку, в исполнении местного ВИА, перепевающего всем известные шлягеры, танцевали с девочками и дрались с компаниями из других районов. Что за танцы без драки? Нет, точно нет никаких препятствий. И дорога вроде нормальная, если вдоль железки ехать. А можно и не вдоль железки? Здесь еще шоссе было, и деться, по идее, никуда не должно. «Настя, все!» — радостно объявил я. «Уходим вдоль шоссе. Дорогу осмотрим». «Это ты уходишь вдоль шоссе», — сказала она. «Передаю управление». «Принял!» — спохватился я, берясь за резиновую головку ручки управления. Оборотов побольше на 1350 в минуту и полетели. Самолет попытался было подняться повыше, но я его удержал и повел в противоположную от пристани сторону. Вон уже окраина впереди, и примерно оттуда должно выходить шоссе. Дальше поле. Впрочем, все равно не потеряю, так или иначе найду. Да, вон оно, шоссе это самое, когда-то грейдер укатанный, раскисший под дождями и снегами за много лет, но все равно рассекающий покрытое сухое, спутанное от ветра травой поле, как незарастающий шрам. По нему и пойдем. Милый, на два часа, внимание! — послышался голос Насти. Вижу. Всадники. На черных конях. Очень черных. Словно их специально покрасили. Это даже с такой высоты и скорости видно. Шестеро. Плащах. Винтовки за плечами. «Идут рысью, смотрят на нас. И все как на подбор. Седые, что ли? Альбиносы? Адаптанты. Ну да, адаптанты. Я же их видел в клетках на ферме. Волосы белые, как на негативах. И не по целине скачут, по колее на топтанной копытами тропе. черт, а здесь ведь нет лошадей. Мне все об этом говорили. Даже Милославский. А тут Нати на лопате. Вот же они». «Проверим», — сказал я, направляя самолетчик в сторону, чтобы облететь группу всадников по кругу. «Пусть они пока и не стреляют, но все равно попасть в быстро смещающуюся по фронту цель куда труднее, чем влетящую прямо на тебя. Это мы уже проходили совсем недавно. Больше нам такого не надо». «Что проверять собрался?» «Куда колея ведет? Она же свежей выглядит», — ответил я. «Отпечатки колес явные, причем не машина, а похоже, что телег. Ну да, мне же говорили, что у адаптантов машин нет». Нет топлива, нет ремонта. Так что они даже то, что находят, все равно толком не используют. А вот про лошадей не слышал. Что, впрочем, ничего не значит. Я о них вообще немного пока знаю. Разве что масть. Хотя да, у них самих масть хоть куда. Негативы какие-то. Наверняка и лошади у них непростые, тоже как-то приспособленные к жизни под тьмой. «Что там по карте?» Спросил я, не отвлекаясь от наблюдения. «Деревня», — сразу же ответила Настя. Она, судя по скорости ответа, как раз карту и разглядывала. «Заборье называется, но почти самая тьма, я бы соваться не рискнула». «Попробуем поближе», — сказал я, секунду подумав. «Надо понять, не живут ли они там постоянно? Это сколько от Красношахтинска?» «Километров семь получается», — ответила Настя. «Если от окраины». «Близко, ё-моё», — посетовал я на такую возможную неудачу. «А от окраины? Фигли там весь город с километров, поперечники небось». Стена тьмы действительно приближалась с каждым преодоленным метром, заставляя думать все больше и больше о том, что идея с проверкой деревни Заборья вовсе не такая уж удачная. Случалось и куда более удачным приходить в мою голову, но разворачиваться все же не стал. Застеснялся, хоть и чувствовал, как ледяные муравьи бегают у меня под рубашкой на перегонки. Они живут здесь! крикнула Настя. Вижу! Действительно, деревня была обитаема. Она была обитаема людьми, стоявшими на улице и смотревшими на нас, запрокинув головы с белесыми волосами. И она была даже обитаема скотом, самыми обычными коровами, которых гнали вдоль околицы на выгон. Она была обитаема настолько, что даже поля вокруг нее были обработаны. Я только сейчас это понял, хотя увидел сразу. Просто в голове не укладывалось, что адаптанты живут самой обычной жизнью. Вроде бы приносят жертвы, сжигая людей, вырезают целые деревни, а сами пасут коров, выращивают что-то там на земле. Хотя, как иначе-то? Хлопнул выстрел, второй, некоторые люди внизу держали в руках винтовки. Но нарываться мы не стали. Я завалил машину в вираж, то есть в самый сложный маневр, который я научился выполнять к этому времени, и направил ее прочь. От деревни, тьмы, адаптантов, от всего лишь бы подальше. Потому что от близости к страшному уже закипали мозги. Много их там? спросил сидящий напротив меня майор. Деревня полная, ответил я. Не меньше нескольких сотен, как я думаю. Все признаки обжитости на лицо были. Огороды, скот, все такое. Мы сидели в кабинете Милославского в здании НКВД на крупе, причем в довольно представительном составе. Кроме нас, с Настей, Федьки Ивана, самого профессора и майора из разведбата по фамилии Нечаев. За длинным столом разместилось еще человек 10. от всех силовых ведомств города, включая даже наш Горсвет, от которого был сам Антонов. «Признаки наличия тяжелого оружия?» — опять спросил майор. «Ничего не видел, только винтовки», — ответил я. «В качестве транспорта лошади». «Про лошадей не знали», — сказал он. «Свою породу вывели по всему судя, только вот откуда исходники взяли? Кстати, а скот какой?» «Да, пожалуй, что коровы тоже чудные какие-то были. Черные с белыми пятнами», — вспомнил я. «Обычно же наоборот». Но так в глаза не бросалось, как с лошадьми. У тех цвет больно уж неестественный. Понял, кивнул тот что-то, записывая в блокнот. Пулеметы и минометы у них и раньше замечали», — вступил в разговор разведбатовский Старлей в немецкой камуфляжной куртке, натянутой поверх свитера. «Так что следует исходить из этого. Могут быть и фауст-патроны, кстати. Их в трофеях много попадается». «Могут, верно», — согласился майор. «Но может и противотанковая пушка найтись, в сарае припрятанная». «Почему нет? Если старым картам и документам верить, то из-за границы тьмы всякого имущества много оказалось. Откуда мы знаем, что там с ним сталось? Адаптанты в тьму заходят, это ни для кого не секрет, так что вполне могли оттуда разжиться». «Если это возможно, в принципе», — вмешался Милославский. «Доказательств этого у нас нет, и что там за занавеской, мы ни малейшего представления не имеем». «Мы тоже без понятия», — сказал сидящий в торце стола горбезопасник. «Тот самый Павлов». Который ездил со мной на жертвоприношение. Ноль информации. Хотя есть надежда, что кто-нибудь из пленных когда-нибудь нам что-то расскажет, если подход правильный найдем, разумеется. А так что, помирают раньше? спросил майор, усмехнувшись. Когда как получается, спокойно ответил Павлов. Подхода пока правильного не нашли, говорю же. Ну, Бог даст, найдете, с заметно издевкой сказал майор. Для твердой воли нет преград. Павлов пропустил колкость мимо ушей, и майор тему развивать не стал. Правда, для меня этот короткий обмен фразами стал хорошим индикатором ситуации. Разведбаты и безопасники явно друг друга недолюбливают, и сейчас собрались за одним столом только в силу важности сведений, которые мы притащили. Пока еще обнаружить целое и невременное поселение адаптантов не получалось, что интересно. Хотя искать искали. Натыкались на временные базы, биваки, и лагеря, но на заселенную деревню впервые. Правда, и к самому Красношахтинску разведка давно не совалась. Ограничивались наблюдением с воздуха, с достаточно большого удаления. И Настя летала, и Николай всегда след набами от разведбата. Определяли границу просто, по заметным издалека ориентирам, находящимся к ней близко. Пока их волна тьмы не накрыла, все в порядке. Да и мы бы не заметили, если бы не конный разъезд, явно нас не ожидавший. И если бы не полетели почти что к самой тьме по их следам, которые я бы в другом случае не отличил от любой старой дороги, просто присматриваться не стал. Совещание затянулось часа на три, не меньше. Судили, рядили, если к какому-то конкретному решению и пришли, то нам об этом не сказали. Составили протокол совещания, все в нем расписались, да и разошлись. А вот Милославский нашу команду придержал, выждал, пока за последним выходящим дверь закроется, после чего сказал. "Ребята". Настаивать не могу и ситуации полностью не владею, но мне кажется, что вам нужно туда идти в рейд как можно скорее, потому что закончится это, скорее всего, нападением разведбата на деревню. А поскольку это близко к тьме, то полноценно они там воевать не смогут. Ограничатся артобстрелом и минометами. Продолжать надо? У тех будут потери, и в результате адаптанты разозлятся, и в эту сторону вообще будет не сунуться. предположил я. Верно, — кивнул профессор. Тут по-другому и быть не может. У нас с адаптантами война на истребление, поэтому предугадать реакцию наших вояк нетрудно. Вышлют разведку, присмотрятся, скрытно атакуют всеми силами, которых не так уж и много. — Да и тех там не полк, — сказал Иван, почесав бороде. — Имеется в виду, что не хватит людей, чтобы перекрыть все пути отхода, — пояснил я. — Да и между деревней и тьмой заслонов не поставишь. Личный состав с ума сойдет, поэтому уйти те смогут свободно. — А, понятно, — кивнул тот. «В общем, думайте», — сказал Милославский. «Есть у меня подозрение, что именно в тех архивах есть что-то полезное. Со своей стороны обещаю, что не забуду, на руках вас потом носить буду. Какое-то недолгое время, разумеется. Найду чем отблагодарить. Хотя бы архив рая дела НКВД. На милицию, в общем, надежды не очень много». Все усмехнулись, но в общем обещаниям поверили. «Да и понимал я профессора очень хорошо. Потом туда точно будет не сунуться. А может, и вовсе война начнется». потому что пока адаптанты атаковали людей по каким-то им самим известным принципам, а после атаки деревни еще и войной пойти могут. Благо все пути не перекроешь. А куда отходить им всегда есть. Тьма как занавес на севере. Начнут партизанить всерьез, и тогда вообще это направление закроется. А нас на фронт кинут, мобилизовав. Очень даже запросто. Завтра с утра сможем выйти? Спросил Иван, посмотрев на нас. Особых проблем не вижу, сказал Федька. «Все равно туда лезть надо, так почему бы и не завтра?» «Володь?» — обернулся Иван ко мне. «Я тоже готов. Все равно дополнительно ничего не придумаем. Пожал я плечами. Затем надернуть, чтобы там быть с рассветом и световой день использовать по максимуму. И сразу обратно на всех парах. Настя? Мы с Николаем будем с утра в готовности, если никаких других распоряжений никто подкидывать не будет», — ответила она. «Не будет, это я гарантирую», — решительно сказал Милославский. «Если кто попытается со своими делами сунуться, звоните прямо мне. Я здесь буду весь день безотлучно». «Хорошо», — кивнула она и поправила упавшую на лицо прядку. «Тогда будем у прогретых машин дежурить и сможем вылететь через 30 секунд после поступления команды». «Тогда ночуем сегодня на ферме, чтобы времени терять», — подвёл итог Иван. «Сколько кому надо времени, чтобы сделать все дела и собраться здесь, внизу?» «Ну, час, наверное», — пожал я плечами. переодеться, оружие прихватить, да пожую дома что-нибудь. Милославский поднял руку, привлекая внимание, и все уставились на него. Во избежание случайностей все сделаем централизованно. Через час пошлю машину собрать вас всех по домам. Она же отвезет вас на ферму», — сказал профессор, после чего добавил. «Цепелин пришлю с охраной, чтобы уж точно все хорошо было». «Цепелин?» — не понял я. «Бронированный студер. Увидишь, сразу поймешь», — сказал Иван, обернувшись ко мне. «Все свободны! Готовьтесь к рейду!» — сказал Милославский, поднимаясь из-за стола. «Я на вас надеюсь. Это все очень важно». Ну, видишь, успели все же!» — сказал я, когда Настя подскочила на кровати и глянула на будильник. «Нифига!» — заявила она, сдергивая со спинки стоящего рядом стула халатик и накидывая на себя. «Это они опаздывают. А тебе еще собираться. Давай быстро!» «Да подожду!» — отмахнулся я, опуская босые ноги на пол. «Тем более, что у меня все собрано давно». «Ну так хоть оденься!» — засмеялась она. «А куда я денусь?» — резонно возразил я. «На самом деле я уже давно все собрал. Основным оружием взял автомат, тот самый трофейный МП-40, переделанный для ношения на модерновом одноточечном ремне, который подобрал с трупа во время перестрелки в лесу. Сомневаюсь я, что придется воевать с кем-нибудь на больших дистанциях. Тогда нам проще смыться, а вот в помещениях и против каких-нибудь темных тварей он то, что надо, особенно с этими пулями. которые в теле сразу на осколки разлетаются. К нему было аж восемь магазинов, а я еще с оружейного склада тройной боекомплект получил по требованию нашего профессора, вместе с летным комбинезоном. Для Дали же взял мосинку, завернутую в брезентовый чехол и затянутую тесмой. Я хоть и не снайпер, но метров за пятьсот из нее точно в человека попаду. Это без вопросов. ТТ в кабуру, кабуру на грудь, на подвесную. Укороченный ментовской наган, тоже трофейный, во вторую кобуру подмышку. Это уже последний шанс, может даже, чтобы застрелиться. Оделся потеплее и поудобней. Лямки РПС на плечи накинул, застегнул, вот и готов. Пока собирался, крутившаяся на крохотной кухоньке Настя успела чайник вскипятить и выставила передо мной кружку чаю с рогаликами. «Давай выпей, пока время есть». «Ага, спасибо», — кивнул я, поцеловав ее в щеку. «Заботливая ты моя». «Не позаботишься, так ты с голоду сдохнешь». Абсолютно несправедливо обвинила она меня. Чай удалось допить спокойно. Сигнал с улицы донесся как раз тогда, когда я кружку на стол поставил. «Ну, я пошел, сказал я, поднимаясь из-за стола. «Ты осторожней там, ладно?» — попросила она, прижавшись и глядя мне в глаза. «Не рискуйте». «Да мы и не собираемся, дураков нет», — искренне ответил я. «Ракеты точно есть? Услышишь самолет? Пускай сразу же, как договорились». «Хорошо». Опять поцеловал я ее, «Но не думаю, что понадобится. Прорвемся, Броня у нас хоть куда. И от планового маршрута ни на метр. Понял?» «Чтобы, если искать придется, то сразу на вас вышли». «Хорошо», — вновь пообещал я, но уже без внутренней уверенности. Опять расцеловались, и я побежал вниз. Цепелин, здоровый, обшитый стальными листами грузовик, замер прямо у подъезда. Возле распахнутой двери Кунга стояли Иван с Федькой. И еще какой-то парень с ППШ и усиленно курили. «За тобой последним решили заехать», — пояснил Иван. «Ты у нас один семейный, так что времени тебе больше надо». «Это спасибо, очень оценил», — искренне ответил я. «Ну что, едем? Ага, давай в Кунг». Кунгам, строго говоря, внутренность кузова назвать было сложно. Местные мастера превратили трехосный американский грузовик в некое подобие бронеавтобуса. Эдакой командно-штабной машины со свободным доступом в водительскую кабину. Внутри были откидные сиденья, откидные столы. Все приваренное и привинченное к каркасу из стального профиля. К этому же каркасу крепились и стальные листы обшивки. «Пулю держит? – поинтересовался я, оглядевшись. «Если только пистолетную», — сказал парень с автоматом, который тоже залез с нами в кунг. «От темных тварей бронирование. Специально для ночных спешных поездок машину сделали. Под обстрел на ней лучше не попадать». «Да ничего так», — одобрил я. Нам бы, увы, такая не подошла. Куда на броне едем, там у нее проходимости и пулестойкости не хватит. А куда на Федькино-мопеле, так там кузов нужен и возможность грузы возить. А это так, нишевый продукт. В кабине сидели еще двое вооруженных мужиков. Тот, что справа, обернулся и спросил. «Ну что, готовы? Ехать можно?» «Давай, погнали», — скомандовал Иван. «На ферму». «Ночевать-то где будем?» — спросил у него Федька. «На полу в кабинете?» «Ну, сейчас!» — даже возмутился тот. Народ часто ночевать там остается, так что комнатки отдыха с топчинами имеются. И свежую постель дадут, и в душ сходишь, если оно тебе надо, конечно. Пусть моется тот, кому лень чесаться, сказал Федька, после чего махнул рукой и добавил. Хотя ладно, уговорил красноречивый. Давно рассвело. Позади были уже часы пути, успели даже дозаправиться, перелив в бак горючку из бочки, закрепленной на броне. Жужа шла, что по дороге, что по бездорожью, бодро, плавно покачиваясь, переваливала через канавы и промоины, Давила кустарник. Все было по-другому по сравнению с обычной машиной. Оно понятно, что и броня здесь антикомарийная, и вооружение жиденькое. Но все равно эта полусамоделка внушала какую-то уверенность в успехе. Прорвемся, куда денемся? Ей бы еще плавать, как БМП, но это уже слишком. Так губу раскатывать с техникой сороковых годов все же не стоит. Федька сидел за рычагами уверенно, управлял вполне мастерски. Постоянные тренировки последних дней все же пользу принесли, это было заметно. Дождя не было, и я больше стоял, высунувшись по грудь в люк. Время от времени пытался рассматривать окрестности, выданный мне немецкий бинокль. Штуку очень добротную, с удивительно чистыми и прозрачными линзами. Но каких-то признаков грозящей нам опасности пока засечь не удалось. «Сейчас станция будет, к ней лучше не соваться», — сказал я, сверяясь с картой. Так ничего не заметили вчера, но все равно место для засады очень классное. Забираем к реке, правее. Без проблем, сказал Федька. Действительно, стоило нам объехать язык леса, приближавшийся к дороге, как перед нами появилось нагромождение серых грязных станционных строений, между которыми виднелись скопления не менее грязных вагонов, в большинстве своем груженных углем. Когда-то здесь работа кипела, это было видно, а потом раз, и все стало таким, какое оно сейчас. Разом, в один момент. Иван подхватил из укладки пулемет, установил его на вертлюк перед бойницей, направив в сторону возможной угрозы. Это правильно, это хорошо он действует. Я тоже автомат с плеча не снимал ни на секунду. До деревни с адаптантами отсюда не больше 25 километров. Прикидочно. Почему бы им сюда за угольком, например, не заглянуть? Что, им печки топить не надо? Дымки над деревней я видел вчера. А уголек, вот он, рукой подать. Не могут они не соблазниться. Однако было тихо, никто в нас не стрелял и на нас оттуда не кидался. Жужа легко перевалила через подразмытую железнодорожную насыпь, проскочила через широкую канаву с пологими склонами и выкатилась в поле. Открылся вид на шахтные териконы, придающие пейзажу какую-то повышенную мрачность и сюрреалистичность. Впрочем, тьма уже плотно на душу давила, так что сюрреалистическим выглядело для меня все. Даже я сам в зеркале самому себе таким показался. Появились клочья тумана, медленно ползущие по самой земле. Те самые, что мы видели с самолета. Плотные, похожие на куски порванной ваты, почти непрозрачные. Они двигались наперерез нам, обтекая черные конусы терриконов. И казалось, что эти гигантские отвалы породы плывут над землей, неся в себе какую-то невысказанную, но очень злобную угрозу. При этом свинцово-серое тяжкое небо давило сверху, словно пресс, нависший над головами. и ты не знаешь, чья рука сейчас возле рычага, который заставит его опуститься. Когда машина вкатила в одно такое облако тумана, я почувствовал холод. Но холод необычный, а именно холод тьмы, когда льдом по позвоночнику, когда мурашки по всему телу. — Федь, ты про такой туман знаешь что-нибудь? — забеспокоился я, передернув зябко плечами после встречи со вторым облаком. — Знаю, возле тьмы часто бывает, — сказал он. — Какого-то особого вреда от него нет вроде бы, разве что на душу давит. «Не опасно!» — добавил Иван. «По крайней мере, мы никаких случаев вреда от него не регистрировали. Так, мерзко просто!» «Спасибо, обнадежили!» — кивнул я. «Ладно, если не вредно, то уже не так страшно. Хотя бы можно не дергаться с перепугу при приближении к очередному клоку этой мерзкой дымки. А остальное ничего, остальное потерпим. У меня цель, а ради нее можно много потерпеть. В конце концов, когда принимал предложение Милославского работать на него... Понимал, что меня не огородничеством заниматься приглашают. Вскоре шахты остались левее, мы приблизились к реке. Когда же уже выбралась с поля на заброшенную дорогу, повернули налево к городу. — Петя, когда по набережной пойдем, про провал не забудь, — напомнил я. — Есть же на карте! — Не знаю, как ты, а я здесь с трудом сосредоточиться могу, — честно сознался я. А в таком состоянии любую пометку с карты мог бы проморгать. — Хорошо, но ты тоже поглядывай, — сказал он. И в городе внутрь заныкайся, а то черт его знает. Так тварей нет, но мало ли. И адаптанты эти рядом, — добавил Иван. По дороге пошли быстрее, но все же без особой спешки. Хотелось и шуметь потише, и самим успевать наблюдать за окрестностями. По счастью, вокруг так и было пусто. Вскоре показались городские окраины. Несмотря на то, что никакая разруха этих мест не коснулась, выглядело все запущено и мрачно. Пыль и грязь не девались никуда, покрывая строение, улицы, стекла, все вокруг. Лишенные листьев деревья, какие-то все перекрученные, с причудливой и как-то не по-хорошему изогнутыми стволами и ветвями, вытянулись двумя рядами по сторонам дороги, похожие на неведомых чудовищ, охраняющих этот путь. «Иван, а чего такие-то поля странные?» — спросил я, невольно понизив голос. «Тьма так действует», — ответил Иван, заодно дернув меня за полу куртки. «Оно и растет, и не растет одновременно». В общем, черт знает, что с деревом творится. Вот его и горёжит. Давай вниз и люк закрой. Ага. Я нырнул в темное нутро машины, закрыв за собой люк и повернув стопор, чтобы его не открыть было снаружи. Сразу стало как-то уютнее и спокойнее. Вроде как снаружи все было неправильным, а внутри машины с нами ехал кусочек мира нормального, человеческого. Я придвинулся прямо к немалого размера триплексу в лобовом стекле, разложил перед собой карту. Пусто. Пусто и мертво. И при этом постоянное ощущение, что за нами наблюдают из каждого темного окна. Прячутся, когда мы проезжаем мимо, и, выглянув, смотрят в спину тяжелым злобным взглядом. Мерзкое ощущение, кстати. Совершенно параноидальное. «Кажись, сейчас налево надо», — сказал я, сверившись с картой. «Уже вижу», — сказал Федька, разворачивая жужу. Машина рванула, покатила, поскрипывая сочленениями гусениц по узкому переулку, застроенному двухэтажными домами. Звук отражался от стен «И теперь казалось, что мы шумим на весь город. Краем глаза я видел, как Иван болезненно морщится явно от точно такой же мысли. Внимания нам как раз и не хочется, можно сказать совсем. Направо», — вновь подсказал я. Федька лишь кивнул. «Улица пошире, та самая коммунистическая, которая нам и нужна. По ней, до площади имени вождя, до его памятника, и первый пункт нашего путешествия будет достигнут. А вот что выйдет из этого, предположить сложно. Посмотрим». Под гусеницами настоящий ковер из опавших листьев, сучьев, какого-то мусора. Не могу я до конца понять выкрутасов местного времени. Листья опадают. При этом время задом наперед идет. Хотя это же не пленку проматывают. Может, тут и деревья уже задом наперед живут. Приспособились? А может, это я в силу скудости своего воображения и немощности мыслительного аппарата не могу себе это все в совокупности представить? Для меня же время всегда в одну сторону шло. Это было самое незыблемое из всего, что окружало меня. А тут? Может, оно здесь нормально идет? Как это понять? Я даже на часы глянул с дуру, вроде как ожидая, что они мне подскажут. Стрелки, наверное, должны в обратную сторону завертеться или что? Впрочем, хрен с ним. Чего этим голову забивать? Представлю себе, что здесь радиация, например. Долго находиться вредно, а если недолго, так и ничего. Может, даже и полезно. Если быстро все сделаем и свалим, то нам до тутошних временных завихрений, как до прошлогоднего снега будет. А с ним пусть Милославский разбирается, если время не физическая категория, а философская. Или чего он там нагнал. А мне от него совсем другое нужно. Нам нужно. Насте и мне. Мне указатель от него требуется, вроде стрелки у дороги с надписью «На выход» или «Домой». Или просто «Нахрен отсюда». Даже так сойдет. Заради такого дела я ему куда угодно скатаюсь. И что угодно притащу. Меня не убудет, хотя это как раз спорно. Но даже если и убудет, то понятно, зачем и за что. Не хочу я быть вечным эльфом в лесах под сенью тени. Хочу обратно свою человеческую жизнь. Тем более, что теперь, после того, как я стал по-настоящему не один, она обрела смысл. Огромный, безусловный и ясный смысл. Но не здесь, а там, откуда я пришел. Фразу профессора про закрепленный с одного конца туннель я не забыл. Я вообще ничего не забываю. «Особенно, когда говорят о том, на что я свою жизнь поставил». «Площадь», — сказал Иван, пристроившись теперь с пулеметом, глядя вперед, в соседний триплекс. «Ага», — подтвердил я, опознав памятник посреди грязного голового газона. «До площади осталось всего ничего, просто ехали мы теперь очень медленно». Настороженно и опасливо. «Справа двухэтажная», — уточнил Федька. «Ага», — вновь ответил я. «Давай, как планировали». Подъезды-подходы мы вчера на бумажке чертили и при помощи спичечного коробка и толстой книги на столе отрабатывали. Нас, если честно говорить, для такой поездки маловато. Надо бы две машины, вообще-то, и человека к 7-8 народу. Иван, оказывается, как он мне сказал, Милославскому на это намекал. Это не я один такой умный. Но тот предложил эту тему больше не обсуждать. Мол, и так достаточно. Из чего вывод сделался такой, что профессору надо изо всех сил сохранять секретность. И так как сам факт поездки вроде бы не замалчивался, вчера вон целое заседание по этому поводу было, с предметом поисков что-то не так. Для меня не так. Для Милославского с Иваном, может, и все нормально. Тот же Иван на вопрос «что искать?» отвечает уклончиво. Мол, мне беспокоиться незачем, он сам займется, что подразумевает под собой предложение со свиным рылом в калашный ряд не залезать. Да и с самого начала было понятно, что искать будем нечто конкретное. В жужу целиком никакой архив не влезет, а разбирать его по папочке вблизи тьмы нам тоже никто не даст. Время очень ограничено. «Блин, сколько добра пропадает!» — вдруг сказал Федька. «Это какого?» — не понял я. «Нам по дороге даже машин почти не попадалось. То ли не было их здесь особо, то ли уже вывез кто другой. Так, дома до забора, уродливые деревья, до клочья тумана...» «Ты чё?» — удивился он. От города Лэп идет к шахтам. Там на одних проводах и золотиться можно. Лампочек кругом полно, небось. Да и вообще пошарится. Тут же поле нехоженное, не паханное. — Федь, давай ты сейчас по делу думай, а? — попросил его Иван. — Дело сделаем, отдыхать будешь, езжай куда хочешь. Но сейчас об этом не надо, хорошо? — Как скажешь. Никакой в тебе поэзии, — вздохнул Федька. — Рули давай, поэт, — посоветовал ему Иван. Жужа выкатилась на круглую площадь, описала по ней круг, фыркая дымом из выхлопных труп и объехав памятник, давая нам возможности оглядеться, затем встала, качнувшись взад-вперед, развернулась на месте с аптекарской точностью и задом лихо подкатила к невысокому крыльцу дома. на стене которого висела бордового цвета табличка с золотистыми буквами. «Районный отдел Народного комиссариата внутренних дел, НКВД». «С прибытием!» — объявил Федька, не отводя глаз от водительского триплекса. Иван повернул ручку, запиравшую кормовую дверь, и тяжелая стальная створка беззвучно отодвинулась на хорошо смазанных петлях. Я сразу выглянул наружу, выставив перед собой автомат. «Вроде тихо», — объявила, оглядевшись. «Похоже», — согласился Иван, подхватывая из укладки свой ППШ. «Пошли?» «Фонарь?» — сразу спросил я его, помигав своим уже прицепленным к стволу. «Работает», — подтвердил он, проверив. «Тогда пошли», — кивнул я. Федь, как договорились, на стреме все время». «Ты меня еще учить будешь?» — усмехнулся он. Пропустив колкость мимо ушей, я выбрался из машины, и вновь огляделся. Дома квадратом вокруг круглой площади. Степые грязные окна, от которых уже даже бликов нет. Но явной угрозы все же не видно. Да и я чувствую, что вся эта паранойя со взглядами не настоящая. Нет пока под ней основания. Просто страшновато мне, вот и все. Нервишки вроде как. Подошел к массивной входной двери в здание. Взялся за ручку, прислушиваясь. «Не заперто?» — спросил Иван. «С чего бы?» — удивился я и потянул створку на себя. Петли скрипнули, дверь открылась, звякнув натянувшейся пружиной. «В таких местах никогда не закрывают, как я понимаю. Двери не закрывают, в смысле?» Пустой вестибюль, пахнущий сыростью и затхлостью. Справа сразу за дверью будка, в которой раньше сидел проверяющий пропуска. Полутьма, которая всегда лучше темноты полной. Это уже все в курсе. Лучи фонарей скользнули по стенам, осветили высокую стойку дежурного, какие-то назидательные плакаты на стенах, с которых сурово смотрели бдительные рабочие и сотрудники в форме, предупреждая о том, чего делать нельзя, дабы не продать завоевание агентам мировой буржуазии. Даже юная и довольно мордатая комсомолка в красной косынке сурово прикладывала палец к губам, требуя не болтать. Петька, покрутивший головой, сноровисто занял позицию в тени. У стены, чуть сбоку от окна, откуда мог видеть подступы к зданию, и при этом появившийся противник точно не ожидал бы его там найти. Поначалу думали оставлять человека в машине с пулеметом, но, подумав, пришли к выводу, что так слишком очевидно. К тому же, если он будет сидеть запершись, то обзор никуда, а высунувшись из люка, станет изображать собой мишень для любого человека с винтовкой. Поэтому и придумали такой способ прикрытия. Из двери до открытого заднего люка машины всего два шага. «Можно под любым обстрелом без особого риска заскочить». «Пошли искать архив», — сказал Иван. «А если точнее, то секретку. Нам туда надо». «Если бы я был секреткой, то где бы я был?» — поёрничал я, чтобы заглушить все болтыхающееся внутри меня страх. Шаги по плитке, которой выслан пол, гулкие, неправдоподобно громкие, рвущие нависшую тишину. Тут уже много лет, небось, никто не ходил. Вон какая пыль на полу скопилась, в боковом свете ее очень хорошо видно». И ни следа на ней. Тут даже стены к молчанию привыкли. А теперь мы шляться давай. Вестибюль уперся в коридор с дверями в обе стороны. На одной двери ничего, на второй табличка. Посторонним вход строго воспрещен. «А не туда нам?» — поинтересовался я. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Иван. «Подвала здесь нет, насколько я понял. А вот во флигеле, во дворе что?» «Без понятия», — честно ответил я. «Двор есть, флигель есть. Это все, что видел сверху». Подергали дверь с табличкой. Она оказалась открыта. пропустив нас в сумрачный коридор, с каждой стороны которого было по три двери. На ближайшей от нас, слева, металлической, с откидным окошком, была табличка «Оружейная комната». «Сама дверь распахнута настежь». «Гляну», — сказал я Ивану, предчувствуя разочарование. «Ну, глянь». Предчувствия меня не обманули. Здесь были до нас, и всю оружейку вынесли. Пустые шкафы пирамиды с распахнутыми дверцами, столы и больше ничего». А ведь на стенах плакаты про сборку и разборку ППШ и т.т. Очень огорчительно, потому как я бы с радостью свой МП-40 на ППШ сменял. «Ну что?» — спросил Ван, когда я опять вышел в коридор. «Пусто. До нас тут были». «Адаптанты, небось, про мародеров в этих краях я не слышал», — сказал он, после чего добавил. «Вон и секретка в конце коридора». «Ну так пошли?» — пожал я плечами. «Надеюсь, что оттуда не вынесли ничего». Дверь с табличкой «Машинопись». Затем еще одна, без всяких надписей. Следом хозотдел, взломанная и распахнутая. И уже последняя, секретная часть. «Заперта», — сказал Иван, ухватившись за ручку. «Да она вообще-то хлипкая», — постучал я по филенке. «Давай ломиком попробуем». «Последи», — кивнул Иван, выдергивая из рюкзака из-за спины неслабый, изогнутый ломик-гвоздодер. Пока у меня за спиной трещало дерево, я стоял к Ивану спиной, уставив ствол автомата в коридор. «Опасности вроде бы не было, но черт его знает, кто сюда на шум может заглянуть. Лучше уж не рисковать». Дверь подалась. Иван выругался, отскочив назад. «Трава, мать её!» В свете фонарей разглядели, что попали мы не в саму секретную часть, а лишь в тамбур. Тамбур, в который не попадало ни луча света, и который сплошняком зарос тёмной травой. Под ярким светом фонарей, лучами которых мы водили по её листьям, как строями из бронспойта по языкам пламени, Она быстро становилась серой и осыпалась невесомыми хлопьями на пол. Дальше была вторая дверь, уже обитая железом, мощная, и окошко в стене, маленькое, закрытое деревянной створкой, через которое секретчик, когда он нес здесь службу, выдавал нужные документы под роспись. — Серьезная дверка, — сказал Иван, приглядевшись. — Это точно, — согласился я. — Чего с ней будем делать? мы ее? — Страшновато, если честно, — ответил он, подумав. «Что-нибудь не так сделаем, а там все бумаги разлетятся, и собирая их потом по полу. Или вообще пожар устроим. Кстати, — вдруг вспомнил я, — а по фасадам ведь окна сплошняком, так? Пропусков нет? Вроде нет, а что?» — насторожился он. «Значит, тут просто решетка на окне», — заявил я, обрадованный идеей. «Можно тросом дернуть, а дверь даже не трогать. И тебе потом внутри копаться проще будет». А что?» — спросил он сам себя, чуть подумав, и сам же ответил на вопрос. Вполне разумно. Пошли. Выскочили из коридора в вестибюль. Я махнул рукой Федьке, обернувшемуся к нам. Давай машину. Есть идея. Уточнять, что за идея, он не стал. Когда дело надо делать, лишние разговоры — только помеха. Лязгнул стальной люк. жужи зарычала двигателями. Дёрнулась. Поползла следом за нами с Иваном, идущими пешком и настороженно оглядывающимися по сторонам. «Вот это окно похоже», — сказал Иван, указав на самое крайнее окно по фасаду на первом этаже. «Да, наверняка», — согласился я. «По-другому не получится. Геометрия не разрешит». Федь, подгоняй машину!» Жужа крутанулась на месте, сдвинулась на пару метров, полязгивая гусеницами, а я сразу начал разматывать с крюков толстый стальной трос. Решетка на окне серьезная с виду, но все же не под такие воздействия. Кое-как разгибая непослушный и неподатливый стальной канат, Протолкнули его под решеткой, накинули массивные кованые крюки на буксировочные петли бронемашины. «Давай!» — скомандовал я, отскакивая в сторону. Машина качнулась, рванула назад, трос натянулся, что-то захрустело, а затем вся оконная решетка целиком, со звоном и грохотом, свалилась на брусчатку. И следом посыпались стекла. Иван, плюнув на скрытность, колотил по ним выдернутый из заборчика штакетиной. «Да хрен ли, все равно нашумели!» — сказал он, наткнувшись на мой недоуменный взгляд. — Ну да, все равно, сейчас-то уже чего пугаться. Звук от той же решетки, небось, в деревне адаптантов слышно было. Разобравшись со стеклами, Иван заглянул внутрь, приподнявшись на выступающем цоколе здания, сказал. — Вроде в порядке все. Это хорошо, — кивнул я. — Сейчас Жужу вплотную подгоним, и с нее лазить можно, а заодно и смываться быстро. Трос обратно, еще пара быстрых маневров — и наша неуклюжая с виду машина прижалась к стене. Иван вскарабкался на броню, присел, пощелкал шпингалетами окна и открыл Насте шрамы, вызвав целый водопад мелких осколков стекла. А затем шагнул внутрь. Следом заскочил Федька. На этот раз с пулеметом. Ну и последним запрыгнул я. Секретка как секретка. Небольшой архив. Деревянные полки под окошком выдачи стол дела производителя. Железная дверь изнутри закрыта на засов и ключ, но ключ просто в замке торчит. Видать, в разгар рабочего дня тут все случилось. Вот и осталось все как есть. Еще один стол стоит под окном. Мы на него и шагали. Иван, не обращая уже внимания ни на что, схватил какой-то толстенный журнал со стола и начал его быстро листать, пробегая пальцем по каждой странице. «Знаешь хоть что ищешь?» — спросил я невзначай. Не особо вслушиваясь, он кивнул, занятый своими мыслями. Ага, спасибо за разъяснение. Теперь я знаю, что мы тут по конкретному делу. Еще знаю, что Милославский хочет как можно больше сузить круг тех людей, кто в курсе. Пока это и неплохо может быть. Но как знать, как оно дальше повернется? Оно ведь как бывает. Когда очень мало людей знает о чем-то очень тайном, то проще всего гарантировать сохранение этой самой тайны. Все правильно. Именно таким образом. Можно при исполнении погибнуть, а можно и от несчастного случая. Я как бы далек от того, чтобы идеализировать местные нравы. Начал уже понимать, как дела делаются в отстойнике. Как и везде. Но угроза появится не сейчас, это точно. Иначе взяли бы первых попавшихся, не нас. Мы зачем-то еще нужны. Не зря же Милославский мою связь с открытым каналом обнаружил. Так что его опасаться рано. Но в виду иметь будем, потому что играют с нами в темную.